12. Все молодое поколение фашистской Германии с самых ранних лет подвергалось нацистской обработке. Юнгфольк, затем Гитлерюгенд, обязательные трудовые лагеря, двухлетнее пребывание в охранных или штурмовых отрядах и, наконец, школы Адольфа Гитлера для особо достойных, которых специально готовили к службе в фашистском и государственном аппарате. Надо полагать, Фридрих Дитмар, пройдя такой путь, едва ли мог сохранить те черты своего характера, о которых с нежностью и восхищением рассказывала Иоганну фрау Дитмар. Но вместе с тем у Иоганна возникали смутные надежды на Фридриха, когда фрау Дитмар говорила, что в своих письмах к сыну рассказывает, как заботлив, как внимателен к ней квартирант. Иоганн стремился, чтобы Фридрих запомнил его имя и просил фрау Дитмар в каждом письме писать сыну, что солдат Вайс шлет ему почтительный поклон. Иоганн был несказанно рад, когда сияющая фрау Дитмар попросила его однажды выполнить поручение Фридриха. Записку от сына, где были перечислены книги и конспекты университетских лекций, которые он хотел получить из дома, привез ей Роттенфюрер СС, по общевойсковому старший ефрейтор. Пока фрау Дитмар угощала ротенфюрера и расспрашивала о сыне, Иоганн отобрал по этому списку книги и рукописи Фридриха, сложил, аккуратно упаковал и вручил посланцу. Понимая, что матери дорога каждая бумажка, полученная от сына, он быстро сделал копию списка и, отдав письмо Фридриха фрау Дитмар, отвез ротенфюрера на военный аэродром. Но как ни пытался Вайс узнать хоть что-нибудь о том, как поживает господин Дитмар, ротенфюрер молчал. Поймать его на ценном признании удалось только на прощание. Когда Йоганн, подавая Ротенфюреру прорезиненный плащ, заметил «У вас там сейчас дожди, ветра, погода, в пеменюде в такое время всегда дрянь», Ротенфюрер кивнул, соглашаясь. Но этого было достаточно, чтобы убедиться в достоверности сведений, полученных от Евы. Изучение списка книг и тематика лекций подтвердили, что Фридриха совсем не случайно интересует сейчас электронная техника, система дистанционного управления, навигационная автоматика. Размышляя над всем тем, что удалось узнать от Фрейлин Евы, Иоганн счел наиболее целесообразным всю заботу о своем устройстве приписать исключительно Ангелике Бюхер и решил поблагодарить свою благодетельницу, посоветовавшись предварительно с фрау Дитмур о том, как это лучше сделать. Фрейлин Ангелика согласилась принять Вайса утром, предупредив через фрау Дитмур, что располагает очень ограниченным временем, так как полковник фон Зальц поручил ей чрезвычайно важную срочную работу. Первые же дни общения с майором Штейнглицем принесли Вайсу много поучительного, полезного. «Майор по внешности являл собой идеал прусака Чопорного, чистоплотного щеголя. И вот, получая новое обмундирование, Вайс щедро совал кому следует марки, и ему выдали все, что полагалось, не только точно по списку, но и лучшего качества. Кроме того, за приличную сумму он приобрел здесь же, в цейк Гаузи, кожаный мундир эсэсовского самокатчика. В парикмахерской Вайс потребовал, чтобы мастер сделал ему такую же прическу, как у майора Штейнглица. И когда он, преображенный, предстал перед майором, тот сделал вид, будто ничего не заметил, однако тут же приказал Иоганну сопровождать его в те учреждения, которые он посещал, словно Вайс был его адъютантом, хотя майору и не полагалось иметь адъютанта» виды и поведение Иоганна были вполне адъютантскими, и это придавало Штейнглицу особый вес. Расшаркиваясь и рассыпаясь в благодарностях, Вайс преподнес Ангелике коробку шоколада, купленную в кондитерской «Союз Сердец» на Гитлер-Штрассе, и отметил при этом, что его новая внешность и следствие ее новые самоуверенные манеры произвели на девушку самое лучшее впечатление». Искусству вызывать людей на откровенность посвящены целые тома глубоких и тонких исследований германских психологов-профессоров шпионажа. В архивах соответствующих служб хранятся отчеты агентов, компилированные и систематизированные в картотеках по разделам. И все это продуманное, досконально изученное, выжатое до степени квинтэссенции обрело высшую ступень системы, тайну которой дано было постигнуть, затвердить, вызубрить только черным рыцарям, посвященным в орден германского шпионажа. Но дух прусской дисциплины, которая чванливо провозглашалась отличительной национальной чертой, тяготел беспощадно и над деятелями тайных служб, над их умами, волей требуя строгого, неотступного следования шаблонным приемам, выработанным гениями разведки. Если считать шпионаж искусством, то даже лучшие его образцы, многократно повторенные, утрачивали свою первоначальную ценность и часто были подобны жалкой репродукции с картины большого художника, бесконечно повторенной на упаковке дешевого мыла. Гитлер внес большой вклад в науку подлости, его наставление. Я провожу политику насилия, используя все средства, не заботьтесь о нравственности и кодексе чести. В политике я не признаю никаких законов. Политика — это такая игра, в которой допустимы все хитрости и правила которой меняются в зависимости от искусства игроков. Когда нужно, не остановимся перед подлогом и шулерством. Это его наставление воодушевило все фашистские тайные службы на бесчеловечные акции, помогло им превысить меру всех мерзостей, какие когда-либо знала история. Но ничто не помогло фашистам постичь советский закон, сломить его. Аввер испытывал серьезные затруднения при попытке сформировать группы «Пятой колонны» на территории СССР в канун своего коварного нападения – А ведь до сих пор ему удавалось блистательно осуществить это при захвате многих европейских государств. Полковник Иоахим фон Зальц действительно в последнее время нуждался не только в лирических, но и в чисто деловых услугах своей секретарши. Представленные ему списки лиц, отобранных в диверсионные террористические группы, предназначенные для забрасывания на территории СССР, оказались неудовлетворительными. Фрейлин Ангелика была приятно удивлена, увидев Вайса в новом, более привлекательном обличии. Она не скрывала от Иоганна, а, напротив, подчеркнула, как обрадована и даже восхищена его видом. Ангелика расчетливо решила воспользоваться этим визитом для того, чтобы навести ее Аганна на разговор, который был ей сейчас полезен, ведь Вайс... Прибалтийский немец, он жил в Латвии при советской власти и, пожалуй, сможет дать какие-нибудь рекомендации. А Ангелика предложит их от своего имени фон Зальцу, расположением которого она в последнее время очень дорожила, связывая с полковником свои далеко идущие планы на будущее. Иоганн тоже хотел поболтать с Ангеликой, чтобы, если удастся, выведать у нее что-либо. Он знал до известной степени приемы немецкого шпионажа. Допустим так, достаточно прибегнуть к шантажу. «Фрейлин Ангелика, мне кое-что известно о вас, и о папаше Зальце, и о нынешних ваших отношениях с его сынком», и, конечно, «Фрейлин Ангелика раскиснет». Прием хотя и шаблонный, но вполне в духе методики, признанный всеми империалистическими разведками. Но вместо этого испытанного, бьющего наверняка и такого простого способа, Вайс встал на путь более сложный, так как полагал, что на подобный шаблонный прием отвечают не менее шаблонно. Сначала он будет некоторое время получать незначительные материалы, а потом последует донос в гестапо. Ангелика достаточно умна и сумеет выступить в роли разоблачителя своего шантажиста. В конце концов ее совратил не кто-нибудь, а немецкий барон. Так ли уж это унизительно в глазах того общества, которому принадлежит Ангелика? Все это с молниеносной быстротой промелькнуло в голове Юагана, но даже тенью не отразилось на его лице, выражавшем одно только восхищение хорошенькой и деловой девицей. Видно было, что он польщен оказанным ею доверием. И в ответ на небрежный, заданный будто бы из одного вежливого любопытства к прошлому Вайса вопрос Ангелики о его знакомых и друзьях в Риге, он с воодушевлением рассказал, как ловил ночью рыбу в заливе вместе со своим другом Генрихом Шварцкопфом. «И с девушками!» — так нервно и насмешливо добавил Ангелика, что Иоганн решил перейти к другой теме. Она была несколько опасна, но зато давала возможность понять, чем вызван интерес к нему Ангелики. Грустно вздохнув, Вайс сказал, «Извините, фрейлин, но для каждого прибалтийского немца тяжелая безвозвратная потеря, как бы там ни было, родины». «Почему вы говорите безвозвратная?» — строго осведомилась Ангелика и многозначительно добавила. «Я несколько иначе, чем вы, представляю будущие границы рейха». Вайс возразил живо, «О, я тоже думал иначе, но пакт, заключенный с Москвой, мы немцы, там, в Латвии». «Расценили, как крушение наших надежд!» — шепнул смущенно. «Надеюсь, эти слова останутся между нами?» ох конечно!» — уверила Ангелика и посоветовала. «Будьте со мной предельно откровенны, так же, как и я с вами!» Положив руку на колено Вайса, посочувствовала. «Я понимаю ваши переживания!» — помедлила и вдруг сказала решительно. «Юаганн!» Я могу вам обещать, если вы, и очень скоро, предложите мне покататься на лодке по вашему Рижскому заливу, я охотно приму приглашение. — Фрейлин, вы сулите мне соблазнительные сны. — Больше я пока ничего не могу вам сказать. Оборвала Ангелика эту галантную фразу и серьезно взглянула на Вайса. Иоганн подумал, не слишком ли поспешно дал понять Ангелике, как воспринял ее слова и промямлил. — Да, если бы не этот пакт... И сказал как бы про себя. «Но ведь у нас с Польшей тоже был договор». Ангелика снисходительно улыбнулась. «Наконец-то! Как вы все-таки медленно соображаете!» Откинувшись на спинку стула, поправляя прическу, спросила с любопытством. «Ну а эти большевики вас сильно притесняли в Латвии?» Вайс опустил глаза. «Если вести себя с ними осмотрительно...» Быстро поднял глаза и, поймав на лице Ангелики выражение жадного внимания, снова потупился, пробормотал неохотно. То можно было избежать неприятностей. Встал. — Извините, фрейлин, мне пора. Ангелика вскочила, положила обе руки ему на плечи. — О, прошу вас! — и пообещала многозначительно. — Останьтесь, вы не пожалеете. Иоганн сделал вид, что воспринял это как призыв и решительно обнял девушку. Как он и рассчитывал, она сердито вырвалась из его рук. — У вас солдатские манеры. — Но я солдат, Фрейлин. — Если вы хотите завоевать меня, то надо действовать не так. — А как? — ухмыльнулся Вайс. — Будьте умницей. — Иоганн, сядьте и расскажите мне все, что вы знаете. — добавила ласково. — Пожалуйста. И снова положила руку на его колено. Перебирая ее тонкие, холодные, чуть влажные пальцы, Иоганн сказал как бы нехотя. — Если вам так хочется, Фрейлин... — Ну что ж, я готов. — О! — удовлетворенно вздохнула Ангелика и ближе придвинулась к нему. Иоганн толкова точно и обстоятельно, рассказал то, что было ему рекомендовано в случае нужды передать немецкой разведке в качестве своего личного патриотического дара. Это был хитроумный набор фактов, мнимо значительных, за некоторыми скрывалась ловушка, а другие были столь обнаженно правдивы, что не могли не ввести в соблазн. Ангелика слушала внимательно и напряженно спросила. — Откуда вам известны эти подробности? — Иоганн. — Вы знаете, я работал в автомастерской, и мне приходилось ремонтировать им машины и после ремонта сопровождать в пробных выездах. Это очень недоверчивые люди. — Они называют это бдительностью? — Бдительность — это несколько иное. Это обычай проверять документы. И чем больше у тебя документов, тем больше ты внушаешь доверия. Ангелика встала. Видно было, что ее живо интересовал разговор с Иоганном. «Одну минутку», и вышла из комнаты. Вскоре она вернулась и объявила торжественно. «Иоганн, полковник Иоахим фон Зальц ждет вас у себя в кабинете». Переступив порог, Вайс увидел бледного, сутулого человека с впалой грудью и такими же запавшими висками и щеками на костистом, длинном, унылом лице. Стекла Пенсне сильно увеличивали глаза на выкоте выражающие усталость, глубокое равнодушие ко всему». Полковник небрежно, чуть склонив плешивую голову, одновременно ответил на приветствие Вайса и показал ему на кожаное кресло с пневматической подушкой в изголовье. Когда Вайс сел, он уставился на него прозрачными, бесцветными, неморгающими глазами в красноватых жилках. Потом сложил перед собой кисти рук так, что палец касался пальца, и, устремив взгляд на свои ногти, стал сосредоточенно рассматривать их, совершенно углубившись в это занятие. Вайс тоже молчал. «Да?» — вдруг обронил полковник, не поднимая глаз и не меняя позы. «Ну, повторите, повторите!» — нетерпеливо потребовала Ангелика. Вайс встал, как для доклада, и сжато, но еще более твердым голосом повторил то, что он рассказывал Ангелике. Полковник сидел все в той же позе, прикрыв глаза тонкими сизыми веками. Ни разу он не прервал Вайса, ни разу не обратился с вопросом пытливо, вглядываясь в фон Зальца, Иоганн силился определить, какое впечатление на того производят его слова, но лицо полковника оставалось непроницаемым. И когда Вайс закончил, полковник продолжал глубокомысленно созерцать собственные ногти. Молчание становилось тягостным. Даже Ангелика начала испытывать неловкость, не зная, как воспринята ее настойчивая просьба выслушать Вайса. И вдруг... Полковник спросил сильным, несколько дребезжащим голосом. «Кто из ваших земляков, находящихся здесь, может выполнить долг части перед рейхом и фюрером?» «Господин полковник, мы все, как истинные немцы...» «Сядьте!» — последовал приказ. «Это лишнее. Назовите имя!» «Надо уметь обращаться с парашютом!» — решительно осведомился Вайс. «Имя!» папки господин полковник... И снова вытянувшись, преданно глядя в глаза фон Зальцу, Вайс отрапортовал. «Бывший Нахбарнфюрер, средних лет, отменного здоровья, решительный, умный, отлично знает обстановку, владеет оружием, часто выезжал в пограничные районы, имеет там связи». Полковник помедлил, взял телефонную трубку, назвал номер, проговорил с томительной скукой в голосе. «Дайте срочно справку о папке, прибывшем из Риги» положил трубку и снова погрузился в молчаливое созерцание своих холеных ногтей. В последнее время папки избегал встреч с Иоганом, но осведомлялся о нем у сослуживцев и даже наведывался в его отсутствии к фрау Дитмор, пытаясь узнать, как проводит время ее жилец. Поэтому неудивительно, что Иоганн постарался при первой же возможности отделаться от папки. Тем более, что если в Советскую Латвию зашлют именно папки, обезвредить его не представит особого труда. Для этого достаточно сообщить в шифровке его имя, приметы так известны. Полковник по-прежнему сидел в позе застывшего изваяния, изредка поднимая пустые, невидящие глаза. Иоганн оглянулся на Ангелику, как бы вопрошая, что ему дальше делать. Ангелика ответила строгим взглядом. Здорово ее выдрессировал полковник, если она в его присутствии боится даже слова произнести. Интересно, наединение столь же бессловесны Зазвонил телефон. Полковник приложил трубку к бледному, широкому, оттопыривающемуся уху и, изредка кивая, сказал несколько раз, будто прокаркал. «Да, да». Положил трубку и вопросительно посмотрел на Вайса, словно удивляясь, зачем он здесь. Ангелика поспешно поднялась и, оглянувшись на Вайса, пошла к двери. Он понял, встал, щелкнул каблуками, повернулся и, бодро чеканя шаг, вышел в сопровождении Ангелики. Как только они оказались одни, раздался звонок. «Одну минутку», — извинилась Ангелика и исчезла за дверью кабинета. Вернулась она нескоро, но когда вышла, улыбалась и держала в руке незажженную сигарету, протянула ее Вайсу. «Это вам от полковника». «Значит, все хорошо?» — осведомился Вайс. Ангелика снисходительно похлопала его по спине и проводила до внутренней лестницы. По дороге домой Вайс весь был поглощен сложной работой мысли, как бы получше уложить в минимум знаков все, что ему удалось сегодня узнать, как избежать слов, выражающих его переживания, и вместе с тем найти такие слова, которые передали бы все значение того, что было недосказано. Когда Вайс встретил на аэродроме майора штенглица Он так горячо приветствовал его, что даже при всей своей чёрствости и надменности, майор не мог не испытать в душе приятного чувства и великодушно простил Уагана, когда тот суетясь с вещами, чуть было не уронил термос. Вайс подготовился к встрече, засунул в багажную сетку за передней спинкой букет. Майор, конечно, увидел цветы, но по привычке к скрытности сделал вид, будто ничего не заметил. За долгое свое пребывание на специальной службе Штейнглиц выработал правила выискивать в каждом слабости и, будучи большим знатоком всяческих мерзостей, чувствовал себя уверенно только с теми людьми, которые сами были готовы на любую мерзость. А если исследование личности в этом направлении не увенчивалось успехом, то он считал эту личность недалекой и ни на что не способной. Вместе с тем Штейнглиц любил с гордостью повторять фашистские сентенции, вроде «нордическое крестьянство, элит и элит». Мелкие крестьяне и юнкеры соединены общностью судеб. Они — спинной хребет военной мощи страны являются потенциальным новым дворянством земли и крови. Сын крестьянина, он немало страдал в догитлеровские времена от пренебрежения титулованных офицеров Рейхсфера, и наивно рассчитывал, что теперь крестьянское происхождение откроет ему дорогу в армейскую элиту. А то, что Вайс работал когда-то на ферме и был племянником фермерши, заставило майора отказаться от привычной подозрительности. Штейнглиц даже проникся некоторой симпатией к своему шоферу, полагая, что именно в таких, как он, и сохраняется первородная простота, покорность и доверчивость, черты, свойственные крестьянским детям, не утратившим благотворной родственной связи с землей. Придя к этому умозаключению, майор уверовал в него, как в неопровержимую истину, так же, как он навсегда уверовал в выработанную его специальной службой систему, где все, вплоть до способов возмездия тем, кто посмеет отступить в чем-либо от этой системы, было предусмотрено заранее. Искреннюю радость Вайса майор посчитал подтверждением того, что крестьянин, кем бы он ни был, испытывает врожденное благоговение перед своим барином, и это благоговение — свидетельство расовой чистоты немецкого крестьянства. Айоганн действительно очень обрадовался возвращению майора и не собирался скрывать своих чувств по этому поводу. Радость его объяснялась тем, что ему удалось кое-что узнать о своем хозяине, и он готов был служить ему с воодушевлением, самоотверженностью и героизмом неотъемлемыми слагаемыми, необходимыми для выполнения задания, возложенного на советского разведчика. Помимо всего прочего, Иоганн не прочь был подчерпнуть кое-что из опыта майора штенглица, который, хоть и впал в немилость, был одним из лучших знатоков тайной канцелярии гитлеровского генерального штаба. Им еще предстояло схватиться в будущем, и Иоганн хотел быть во всеоружии, чтобы выйти из этой схватки победителем. Йоганн думал обо всем этом, когда бережно вел машину, искосы наблюдая в зеркало за майором. Но лицо его пассажира сохраняло обычное, холодно замкнутое выражение. У входа в гостиницу штенглиц как всегда небрежно, сквозь зубы, не договаривая окончания слов, процедил «Час ноль-ноль, с полным запасом горючего, свои вещи тоже». Йоганн понял, что покидает лоть и, возможно, навсегда».